Увы, Плищеву компьютерной информации не говорило по-прежнему ничего. Это тебя, зарычал посетитель, хотел бы я знать, что к моей привело, хотя догадываюсь. Саша Ласкутов зевнул, delicatно прикрыв рукой рот и сказал шефу: "Так я пошел". Сколько-нибудь серьезной опасности для начальства он явно не наблюдал. Иди, кивнул Плищев, я через минутку. Максим Юрч свирепе налился свекольной краской. Цвет был равномерным, начиная с макушки и кончая шеей и ворот и куртки. Хватит коридорам водить, взревел он, когда дверь за Сашей закрылась. Ты мою так же отрахал через минутко. И так хоть что-то, по крайней мере, выплыло из тумана. Мелькнувшие в первый миг мысли о Дашеньке была плещеевым с большим облегчением отринута. Дашенька тут была, конечно, ни при чем. Увы, фамилия Коновалов, вернее Коновалова, для Сергея Петровича была по-прежнему пустой звук. Святостью и аскетизмом он чего греха то, едь большую часть сознательной жизни силено не блестал. Но данное конкретное обвинение оставалось совершенно абстрактным, ни имя, ни внешность не приходили на ум. Очень жаль, понимающи улыбнулся он мужчине. Очень жаль, что ваша супруга дает вам столь обширную пищу для подозрений. Мы однако делами о супружеских изменах не занимаемся, так что к сожалению вы зря потратили время. Ничем помочь не могу. Разъеренный от Элл рванул молнию куртки. Евы птило грудь, что бы лучше была видна кабура. Чужеек тёлок, значит, покойком, а отвечать ничем не могу, так что ли? Ты учти, у меня коричневый пояс. А у меня чёрный, вполне правдиво ответил плещеев. Сунул руку под стул, мгновенным движением извлёк здоровенное помповое ружьё. Кобуру посетители они с Сашей засекли ещё во время его приперательства с секретаршей. И приготовились оказать самую теплую встречу. С того расстояния, на котором шла между ними беседа, мощная помпа способна была картечью высадить в дверь и вынести Максима Юрьевича с ней вместе, весьма далеко за пределы приемной. Мелкий бизнесмен по достоинству оценил внушительный два пальца просунуть ствол, глядевший ему пониже ремня. Вот как, процедил он сквозь зубы. Робар есть, плещей в пожал плечами и назвал номер. Если вдруг запомните, у наших секретаж всегда можно узнать. Отелло продиктовал свой, пообещал забить стрелку и удалился совсем, возможно, в подобной ситуации достоинству. Сергей Петрович убрал на место ружьё, подошёл к окну и увидел, как обманутый муж вымещал свою ярость на ни в чём не повинной машине. несчастный джип сперва истошно взревел, потом выбросил фонтаномокровой снега и, наконец, свиляя по скользкоте, бешено вертящимися колесами покинулый Гидовскую площадку. Сергей снял очки, устало потерл лоб ладонью, снова подумал о Дашеньке и, передумственным взором, неожиданно, не прошенно возникла затемненная внутренность нивы. А потом ядовитая ухмылка седого человека за рулем. Козел ты, плещеев, едучий козел. Такая жена дома ждет, а он об чужие подушки лысину протирает. Фу, стоило вспомнить. И в приоткрытую дверь долетел жизнерадостный бас фаульгадера. Мило избегал на сторонку, да и сам там уж не рад. Отомстил я миллионку в сорок девять раз подряд. К черту. Тихо сказал агидовский шеф, снова надел очки и возвратился на рабочее место, делал, как всегда было, полно. Время было полуденное, и Петр Федорович Сорокин, более известный как законник-француз, ехал обедать. Шестисотый мерс неслышно шуршал в крайнем левом ряду, следом мчался джип с престижными. престижны и окружение авторитетного вора, жаргон.